Это если бы, великолепно, делимость как возможность есть всеобщее, в ней положены как непрерывность, так и отрицательность, или точка, но положены как моменты, а не как сами по себе сущие. Я могу делить материю до бесконечности, но я... Это лишь могу. Я ее в действительности не делю до бесконечности. В том именно и состоит бесконечное, что ни один из его моментов не обладает реальностью. Дело не доходит до того, чтобы один из этих моментов — абсолютная граница или абсолютная непрерывность — стал самостоятельным или, иначе говоря, действительно произошел так, чтобы другой навсегда отпал. Это две абсолютные противоположности во всеобщем, или, если угодно, в мысли. Ибо в мысли, в представлении вообще, положенное «есть» и вместе с тем «не есть». Представляемое как таковое или как образ представления не есть вещь, оно не обладает бытием и не есть также ничто. Строже говоря, пространство и время, суть как определенное количество, ограниченная величина. Они поэтому могут быть пройдены. «Сколь мало я...» Акту «бесконечно делю пространство» столь же мало делит его движущееся тело. Деление пространства, как фактическая деленность, не есть абсолютная точечность. И точно так же неделенное пространство не есть чистая непрерывность. Точно так же и время не есть чистая отрицательность или точечность, а есть тоже непрерывность. В движении, в котором понятия имеют свою действительность, для представления выступают обе. Чистая отрицательность как время, непрерывность как пространство. Само движение есть Именно это действительное единство в противоположности и раздельность обоих моментов в этом единстве. Понять движение – это означает высказать его сущность в форме понятия, то есть как единство отрицательности и непрерывности. Их же сущностью нельзя признать ни непрерывность, ни точечность. Если представим себе пространство или время бесконечно деленным, то существует, следовательно, бесконечное число точек, но непрерывность также налична в них, как объемлющее их пространство. Но в понятии эта непрерывность состоит в том, что все эти точки одинаковые. Они, следовательно, на самом деле выступают отдельно друг от друга, не как точки, не как единицы. Но эти два момента выступают также как сущие. Если они таким образом друг другу безразличны, то тогда уже положено не их понятие, а их бытие. В них, взятых в качестве сущих, Отрицательность находится как ограниченная величина. Они существуют как ограниченное пространство и время. И действительное движение представляет собой пробег ограниченного пространства и ограниченного времени, а не бесконечного пространства и бесконечного времени. Утверждать, что движение... Непременно должно дойти до половины, значит утверждать непрерывность, то есть возможность деления, как голую возможность. Оно, следовательно, всегда возможно во всякой части пространства, сколь бы малой мы не представляли себе последнюю. Мы, не задумываясь, соглашаемся, как с чем-то невинным, с утверждением, что движущееся должно дойти до половины. Но таким образом мы уже согласились со всем остальным, то есть согласились, что оно никогда не дойдет, ибо сказать это раз, равнозначище повторению этого высказывания бесчисленное количество раз. Против этого возражают, что в большом пространстве можно признать необходимость дойти до половины, но вместе с тем представляют себе дело так, что в очень маленьком пространстве доходит до такой точки, где деление пополам больше уже невозможно, то есть доходит до неделимого, не непрерывного доходит до того, что не есть пространство, но это неверно, ибо непрерывность есть существенное определение. В пространстве правда существует наименьшее, то есть отрицание непрерывности, но это отрицание есть нечто совершенно абстрактное. Но столь же неверно абстрактное фиксирование разумеемого деления, то есть непрерывного деления пополам до бесконечности, ибо в предположении наличности половины содержится уже перерыв непрерывности. Следует сказать, не существует половины пространства, ибо пространство непрерывно. Можно разломать на две половины кусок дерева, но не пространство, а в движении имеется только пространство. Можно было бы тотчас же сказать, пространство состоит из бесконечно многих точек, то есть бесконечно многих пределов. Его, следовательно, нельзя пройти. Обыкновенно представляют себе, что можно переходить от одной точки неделимой точки к другой. Но таким образом нельзя продвинуться дальше, ибо таких точек бесчисленное множество. Мы расщепляем непрерывное на его противоположность, на неопределенное множество, то есть не принимаем непрерывности, следовательно не принимаем наличности движения. Ошибочно утверждение, будто оно возможно, если дойдешь до одной такой точки, которая уже не непрерывна. Это ошибочно, потому что движение есть связь. Значит, если мы раньше сказали, что непрерывность положена в основание как возможность деления до бесконечности, То непрерывность есть лишь предпосылка, но то, что положено в этой непрерывности, есть бытие бесконечно многих абстрактно абсолютных пределов. Б. Второе доказательство, которое также представляет собой предположение непрерывности и полагание деления носит название «Ахиллес-быстроногой». Древние любили облекать трудности в чувственное представление. Относительно двух движущихся в одном направлении тел, одно из которых находится впереди, а другое, находясь на определенном расстоянии позади первого, движется быстрее его, мы знаем, что второе догонит первое. Зенон же говорит, Наиболее быстро движущееся тело не будет в состоянии догнать другое, наиболее медленно движущееся тело. И он доказывает это следующим образом. Преследующему требуется известная часть времени чтобы достигнуть того места, которое было исходным пунктом убегающего от него в начале этой части времени. Следовательно, в продолжении того времени, в которое преследующий достигнет того пункта, где находится убегающий, последний прошел новое пространство, которое Первому приходится снова пробежать в течение части этого времени, и так это будет продолжаться до бесконечности.